9. Селим убивает палицей падишаха Хаджаджа, а Андроник Христос пытается из лука убить царя Исаака. Выше мы видели, как драгоценный Селим, оказавшись на троне, убивает палицей персидского царя Хаджаджа. Оказывается, в жизни описания Андроника Христа есть достаточно близкий аналогичный сюжет. У императора Андроника появляется соперник, претендент на престол Исаак-ангел. Его быстро короновали, и в итоге возникло два царя – Андроник и Исаак. И тогда Андроник, его имя произносили так же, как Андром, решил убить Исаака. Он поднялся под купол собора и прицелился из лука в Исаака. Однако тетива лопнула, и выстрел не состоялся. Вот подробности. В книге Робера де Клари «Завоевание Константинополя» довольно много места посвящено Андронику. Робер де Клари подробно описывает мятеж Исаака Ангела, сообщая при этом интересные детали, отсутствующие в других источниках. В частности, он пишет следующее. «Когда Кирсак, то есть царь Кир Исаак, примечание автора, был коронован, новости об этом разошлись повсюду. Так что и Андрома проведала об этом и о том, что тот убил его бали, Балии. То есть Исаак убил Стефана Христофарита. примечание автора. И он никак не хотел поверить этому, пока не направил своих саглядатаев. Когда император узнал, он встал, взял с собой много своих людей и направился к храму Святой Софии по проходу, который вел от его дворца прямо к храму. Когда он подошел к храму, то сумел незаметно выйти на галерею под сводами собора и увидел того, кто был коронован. Когда он увидел его, то был сильно опечален этим и спросил у своих людей, нет ли у кого из них лука, и ему принесли лук и стрелу. И Андром взял этот лук и натянул его, думая поразить Кирсака, царя Исаака, примечание автора который был коронован прямо в сердце. И как раз в то мгновение, когда он целился, тетива вдруг оборвалась, он был этим сильно ошеломлен и, растерявшись, впал в отчаяние, и он вернулся назад во дворец. 729, страница 21. Вывод. жизнеописание драгоценного Селима и Андроника Христа рассказывают практически об одном и том же важном событии. Селим убивает палецей соперника царя Хадраджа, а Андроник пытается убить из лука соперника царя Исаака Ангела.